Глава 5. Толлиус. Рассадник чародеев. Старик проворочился едва ли не до рассвета, после чего понял, что так совершенно не отдохнет, и попросту притушил плетение, усиливающее слух. Сразу стало тихо. Никаких скрипов и шорохов, которые раньше не мешали, а теперь ассоциировались исключительно с деятельностью призрака. Хуже всего было со зрением. Закроешь глаза, и сразу же мерещится, будто у изголовья начинает материализовываться прозрачная фигура со зловещей ухмылкой. Уверенности, что защитные плетения не пропустят внутрь призрака, не было. Логика подсказывала, что даже если тот вдруг окажется в комнате, то сделать ничего не сможет. Он всего лишь иллюзия, и что уже прошло много спокойных ночей. В общем, Искусник успокоился только после того, как собрал плетение, реагирующее на свет. Так себе, конечно, решение. Но если скомбинировать с паутиной и звукоуловителем, настроить как следует, чтобы на себя и на искусные светляки не срабатывало, да подстраивалось под уличный свет, можно будет пользоваться. В тюрьмах для чародеев такие плетения не использовались. В обычных, да, Применялись аналоги даже серьезнее. Там и температура отслеживалась, и даже как-то сканировалось пространство на движение. Но доступа к такому плетению у кордосца не было. Так что исследовать не довелось. Поздним утром Толиус наконец, выбрался из спальни и, позевывая, спустился на кухню, в которой, раз укоряя себя за то, что до сих пор не разработал новый искусный подъемник, старый, из-за расположения лестницы установить не получилось. Вчерашние страхи в солнечном свете, заливающем лестницу через специальные окошки, улетучились. Перспективы рисовались очень даже радужные. Едва старик переступил через порог, как остатки сна и благодушное настроение будто ветром сдуло. На табурете лицом к двери восседал Аболиус, а вокруг его головы, Роился десяток конструктов разных размеров, форм и расцветок. Непроизвольно искусник отшатнулся назад и едва не покатился по ступеням. «Учитель!» – догнал его радостный мальчишеский голос. «Смотрите, это я сам, это мои!» Толлиус с осторожностью заглянул в помещение, а парень продолжал щебетать. «Вчера-то, когда Лэр Гласус у меня контроль над телом отобрал, я ведь все видел и чувствовал!» И я понял, как делать конструкты. Смотрите, вот еще!» С этими словами он выпустил из ауры еще один сгусток, добавив его в хоровод над головой. «Это очень просто. Только никак не пойму, что они умеют делать и почему все разные получаются. Но с вами вместе мы обязательно разберемся!» Искусник долго стоял в нерешительности, уже не слушая ученика, так и брыжущего энтузиазмом. Потом, наконец, вошел и уселся в уголок. «Аболиус — чародей!» — шепнул он себе. «И это здорово! У чародеев полно секретов, и ученик-чародей — это гораздо лучше, чем пара купленных конструктов!» «Он рабосец, и он — чародей!» Не унималась альтер-эго, нагнетая жути интонациями голоса. «Он мой помощник!» И мой ученик. Чародейству тоже ты его научишь. Не все сразу. Сразу, может, в самом деле не нужно. Сперва искусство, чародейство потом. А доживешь? На этой фразе, ударившей в самое сердце, Толлиус очнулся от разглагольствований и оценивающий посмотрел на ученика, который против обыкновения молчал и внимательно слушал. «Конструкты, говоришь, исследовать будем. А не боишься закончить как гласус?» Старик кивком головы обозначил направление вверх на спальню «Чародея». В этот момент, как будто порыв холодного ветра, ворвался в кухню, неприятно остудив лица сидящих. «Так ведь я это!» Подросток погрустнел и смешался. «Дело хорошее», — приободрил его кордосец. Но только осторожно, очень осторожно надо. Без учителя такими вещами баловаться опасно. И я в этом тебе не помогу. Так что пока забудь о конструктах. Потом к ним вернемся. А пока тебе и без того есть чем заняться».